Глава 5. В дороге очень переживала, почти не ела, но приняла решение, если нет, значит нет. Значит, не мой мужчина. Лукавила немного, но не хотела сдаваться. Никакой радости от отдыха не чувствовала, скучала ужасно. И он стал звонить спустя две недели. Говорил, что не может без меня, что ждет. И я искренне верила, купалась, загорала и считала дни до отлета. Н.Н. Турция, Анталия. «Я тебя не узнаю, подруга», — сказала Марина, подавая коктейль Лере, который только что взяла в баре в паре метров от бассейна с прозрачной голубой водой. Лера взяла напиток, откидываясь на шезлонг и опуская на глаза темные очки. Игнатова задумчиво посмотрела на Леру, перевела взгляд на шикарный вид на пляж, обласканный волнами Средиземного моря. «Ты же была год назад звездой всех пенных вечеринок и караоке», — не дождавшись какой-либо реакции на свои слова продолжила Марина, усаживаясь на соседний шезлонг. «Чего сидеть у бассейна, если до моря рукой подать? Пошли искупаемся!» «Марин, нет настроения. Не купаться, не разговаривать», качнула головой Лера, поставив коктейль на столик. «Шла бы с остальными. Не надо меня караулить. Я отдыхаю. Лежу, загораю, читаю». «Да ты и страницы не прочитала», скептически заметил Игнатова. «Марин, я в порядке. Не переживай», натянута ответила Лера. «Я не слепая». Ты уже неделю как в воду опущенная. Все думают, что ты по Нелидову скучаешь, хохотнув, сообщила Марина, поправляя розовый верх от бикини. С ума спятили. Ярцев даже улыбнулась. Мы же разбежались, все в курсе. Ну, нового они твоего не видели, только машину. Нет никакого нового, ура ответила Лера. Я тебя просила не говорить, Максиме, и так тошно. Если бы я знала, что этим все кончится, то хрен бы тогда подошла к этим двум козлам, — выплела Маринка. — ты на него, Лер. Только больной на голову после пары недель знакомства будет требовать отменить отпуск и поехать за ним в командировку. Он что, в тебе жену декабриста увидел? Или он из этих, что на ошейник подружек сажают? — Марин, я уже сто раз пожалела, что с тобой поделилась, — хмуро отозвалась Валерия. — Все ты правильно сделала, Лерка. Игнорируя нежелание подруги продолжать тему, сказала Марина. Тебе надо просто отвлечься и забыть его на хрен Не стоит он того, чтобы из-за него долгожданный отпуск коту под хвост пускать. В том-то и дело, что стоит. Выдохнула Лера, схватившись за бокал и делая небольшой глоток напитка. Влюбилась я, как дура. Да я понимаю, не слепая. Он ничего, конечно, и внешне хорош, и обеспеченный. Но если он так тебя будет прессовать, хорошим это не кончится. Попробуй переключиться, ты все равно уже ничего не изменишь. Мне почему-то кажется, что это еще не конец. А я бы в твоем месте молилась, чтобы этот засранец больше не появился в твоей жизни. Добрая ты, с иронией заметила Ярцева. Я просто не хочу, чтобы ты страдала, Лер. Только начали встречаться, а у вас сплошные ссоры. Ты вся бледная, смотреть больно. Я загоревшая, невесело улыбнулась Лера, а не бледная. Да ты поняла, о чем я, махнула руками Игнатова. «Не везет тебе с мужиками, подруга. А все с того ублюдка началось». «Господи, давай хотя бы об этом вспоминать не будем. Вот совсем не нужно это сейчас». «Молчу и молчу». Марина демонстративно прижала палец к губам. «Слушай, у меня вечером свидание с турком. Пошли со мной, а? Он друга возьмет. Погуляем, в клуб сходим». «Извини, но не хочу. Не до знакомств мне. Это ты уже третьего турка за неделю меняешь и только цветешь». а мне смотреть на мужиков противно. «Вот это ты встрял, подруга!» – сочувственно выдохнула Марина. «Надо тебя срочно реабилитировать. А хочешь, я ему позвоню? Вот прямо сейчас?» «Только попробуй, убью!» – мрачно пообещала Лера. «Ты не сиди со мной, не трать время. Я топиться в бассейне не собираюсь. Мне лучше одной, правда». Марина покачала головой, окинув подругу осуждающим взглядом. «Как хочешь». Пожала плечами, встала с шезлонга, и, виляя стройными бедрами, пошла в сторону пляжа. Все проходящие мимо мужчины оборачивались Марине вслед. Некоторые отпускали какие-то замечания или комплименты на своем языке. К Лере тоже не раз пытались пристать горячие турецкие парни и просто туристы, но ей удавалось быстро отбиться от назойливых кавалеров. За неделю на море она была всего два раза, предпочитая наблюдать за ним с шезлонга. Лера не хотела портить отпуск подругам своей кислой мордой, и поэтому не ходила с ним на вечеринки и пляж. Не было ни настроения, ни желания веселиться. Хотя, конечно, она понимала, что так нельзя, что ни один мужик не стоит того, чтобы убиваться из-за него, тогда как он сам, наверняка, неплохо проводит время в Москве. И от этой мысли становилось особенно тошно. Но еще хуже стало на десятый день отпуска. В Турцию прилетел Нелидов и заселился в их отель. Словно других не было. Лера подозревала, что постарался кто-то из девочек, которые решили, что она скучает по экс-жениху. И, конечно, лёша не заставил себя долго ждать и в первый же день заявился к Лере в номер. Она бы не открыла, но думала, что это Марина с очередной порцией советов и нотаций или просто поделиться впечатлениями о своих похождениях. Лера вытолкала его уже через пять минут разочарованного и злого. Он явно рассчитывал совершенно на другой прием и ехал сюда, будучи уверенным, что она перебесилась. Однако надежды его не оправдались. И сделав еще пару неудачливых поползновений, Алексей переключил внимание на других девушек. Сначала для того, чтобы позлить Леру или вызвать ее ревность. А когда понял, что это не работает, то пустился во все тяжкие, оставив бывшую невесту в покое. В сравнительном покое. Если он возвращался вечером в отель вдрызг пьяный и наталкивался на Леру, то снова начинались объяснения в любви, мольбы об еще одном шансе и прочая ерунда. В Москве Макс планировал провести не меньше двух недель. Это была не совсем рабочая поездка. Да, конечно, он проводил свои маркетинговые исследования, изучал стратегию конкурентов и просчитывал экономические риски с целью понять процент доходности в случае открытия интернет-кафе в Москве. Ну и целевую аудиторию тоже надо было посмотреть. На месте, так сказать. Оценивал все за и против. И одной и собственной силы в этом непростом деле. Однако, по большей части, Миронов отправился в Москву по приглашению Женьки Пульмана, В Питере в Москве известного как Джем, владельца четырех крупных казино в престижных районах Москвы, объединенных в одну сеть – Джемина. Несмотря на все свое внешнее добродушие, улыбчивое круглое лицо и уютную фигуру Винни-Пуха из русского мультфильма, на сказочного безобидного персонажа он походил мало. Женька Пульман был страшным человеком, на его совести было немало заказных убийств и разоренных семей, спившихся и покончивших жизнью бизнесменов, потерявших все с помощью Джема. В конце 90-х Пульман особо заверствовал в Питере, где родился. Рэкет, грабежи, махинации, продажи наркотиков ничем не брезговал и в итоге во всех сферах криминального бизнеса обзавелся связями. Потом сел в тюрьму на пару лет, вышел и как-то успокоился. Женился, обзавелся двумя сыновьями, занялся крышеванием коммерсантов, открыл пару массажных салонов с девочками, потом уже запустил лохотрон на всех рынках Питера. Ну и подсел на азарт. Сначала открыл казино в Питере, потом вот поехал покорять Москву. И покорил. Растал с тела от спокойной жизни, со спортивных костюмов перешел на деловые, которые ему теперь шили на заказ. Носил на шее тяжелую золотую цепь, перстни на каждом пальце. Типичный портрет современного бизнесмена и почти респектабельный образ жизни. С Джемом Макс познакомился в 17 лет через его младшего брата Эдика Пульмана. Макс занимался каратэ, которым увлекся еще в первом классе и дошел до черного пояса, но пришлось завязать после аварии. Врачи запретили спорт на год, а потом уже и желание пропало. В качалку ходить не забывал, а вот с каратэ пришлось распрощаться, хотя навыки восточного боя, конечно же, остались. Так вот, Эдик был парень тихий, не в пример старшему брату. В очках, худой, болезненный, сверстников верстников сторонился, учился на пятерке, В одной, кстати, школе с Максимом. Эдика дразнили и постоянно подшучивали над ним. Но не трогали, брата боялись. Да и возможности особой не было. Привозила и отвозила парнишку в школу черная иномарка. Как-то зимним вечером, после дежурства в классе, Макс по дороге домой в затемненном проходе между домами увидел, как трое парней мутузит кого-то очень щуплого и жалобно попискивающего. Тогда такими драками никого было не удивить, но Макс не смог пройти мимо. Пришлось вмешаться. Ему, конечно, досталось. Нос разбили, губу, костяшки сбил. Но парнишку, а это был очкарик Эдик, отбил. Отвез домой на автобусе, в пригород. Все знали, где живет Джем. Его хоромы, обнесенные высоким забором, было видно издалека. Оказалось, что Женя Пульман застрял на сходке. Совсем забыл, что надо машину за братом послать. Разница, кстати, у них в возрасте большая, 15 лет. Родители убили, когда Эдику 12 лет было. Ну, а Джем уже совершеннолетний был. Всю заботу о брате на себя взял. Любил его очень. И Макса как родного принял за то, что тот брату помог. С тех пор черная иномарка сначала Миронова домой отвозила, потом Эдика. И утром тоже. Дни рождения, праздники. Джем всегда Макса приглашал. Считал, что он хорошо на Эдика влияет. Что тот увереннее в себе стал. Эдик-то, может, и стал. Но на Макса из-за дружбы с Додиком... Косо смотреть стали одноклассники. Потом, конечно, все это забылось. И дружба с пульменами очень Максу в жизни помогла. Без Джема он бы никогда не добился того, что имел. Хрен бы ему, а не игровые клубы. А тут с такими покровителями никто не трогал. А Эдик? Он на глаза операцию сделал, массу набрал, за границей выучился. Сейчас работает где-то в Германии то ли архитектором, то ли дизайнером. В Россию приезжает только к старшему брату. Ну и Максу звонит периодически. Пару раз они втроем встречались, по питерским клубам тусовались, шороху навели. Вся полиция на ушах стояла, но обошлось без каталажки и вытрезвителя. В общем, Джем – это не тот человек, которому можно отказать, если он приглашает. Он назначил ему встречу в казино на Тверской, где встретившие на входе два амбала провели Макса в одну из вип-комнат, где уже был накрыт стол, играл шансон. Пахло дорогими сигарами и женскими духами, хотя баб не наблюдалось за столом. Джем был один. «Привет, Макс. Как сам?» Встав, пульман пожал руку Миронову, похлопал по плечу, как родного, и Макс отметил, что с момента последней встречи Джем еще больше поправился. «Нормально все», – кинул Миронов. «Не трогают в Питере?» «Нет, бизнес гору идет». «Это хорошо», – удовлетворенно кивнул Джем, плюхнувшись обратно на кожный диван – Откупорил бутылку с виски и разлил по стаканам. «За встречу, брат! Рад тебя видеть!» «Взаимно!» — ответил Миронов. Стукнувшись стаканами, оба залпом выпили, закусили. Разговор продолжился. «У меня дело для тебя есть!» — серьезно сообщил Пульман. «Не на миллион долларов пока, но все может быть!» «Слушаю!» — внимательно глядя на лоснящееся круглое лицо Джема ответил Макс. «Денег хочу вложить. Есть у меня опасения...» Точнее, достоверная информация, что прикроет скоро и горный бизнес. Готовлю себе запасной аэродром. Наливая снова, проговорил Женька. Его толстые, как сосиски, пальцы были передавлены массивными золотыми перстнями с крупными камнями. Подбородок с жирными складками ложился на воротник рубашки, полностью скрывая шею. Пуговицы на рубашке расходились, оголяя волосатый живот. Пиджак не застегивался. При этом джем то и дело прикладывался к колбасе и мясу на тарелках. С таким аппетитом недолго и диабет наесть. Хочу ночной клуб открыть в Москве. Химера назову. В центре. Место выбрал уже. Пульман подвинул по столу в сторону Макса черную кожаную папку. Тебя управляющим хочу сделать. Запишу полностью на твое имя. Доход хороший будет. Не обижу. Крышу обеспечу. Жень, у меня своих семь клубов в Питере. На кого я оставлю? Задумчиво произнес Макс, открывая папку и просматривая договора. Фотографии, бизнес-план, предварительные цифры. «А нечего ж скоро оставлять будет. Я тебе дело предлагаю. Слушай дядю Женю, Макс. Именую тебя финансовый кризис», – хохотнул Джем. «Ты же умный парень. Я это с первого дня знакомства понял. Умный и хитрый. Подумай, Миронов. Пару месяцев у тебя есть. Взвесь все. Здесь перспективы, Макс, в Москве». Хватит уже мерзнуть и мокнуть в Питере. Мне свои люди в бизнесе нужны. Не доверяю никому. Одни же полизы и лицемеры. Времена меняются, Макс. Раньше хоть и беспредел был, но знали, кто говно, а с кем можно за руку побрататься. Сейчас размыто все. Есть бабло? Ты всем друг. Нет бабла? Мимо пройдут, будто не знают. Эдик собрался из Германии в Штаты эмигрировать. Теперь его совсем не дождусь. Я один тут совсем. «Как один?» – удивился Макс. А Анжелика? А дети?» «А что Анжелика? Бросила меня эта сучка. Сиськи сделала и нашла себе итальянского мачо во время отпуска. С детьми же шалава поехала. И все равно нашла время, чтобы рогатку расставить. Дети со мной остались. Отсудил я их. А тварь это в Риме сейчас. По рукам, говорят, пошла. Не жилось по-человечески. правда говорят, что блядскую натуру не переделаешь». Я ее где подобрал-то, помнишь? В стриптиз-баре. Прыгала вокруг шеста с голой жопой. Жень, ну не знаю, что сказать. Нормальная вроде баба была. Была. Вот и именно, была. Детей жалко. Ладно, я ее задолбал. Жирный Боров. А Васька-то с Гариком при Я уже пятую няню меняю. Ни одна не уживается. Всех они с ума сводят. И наказать жалко. По матери скучают. Джем опрокинул в себя третью порцию виски, уже не дожидаясь Макса. Только сейчас Миронов заметил посидевшие виски у Женьки, а дутловатые овалы лица, набрякшие веки. «Давно пьешь, Джем?» Пристально глядя на Пульмана, прямо спросил Макс. «А как не пить? Устал я? Сил нет?» «Приезжай, Макс. Совсем не в моготу мне. Чувствую, что врагов много, среди своих даже верить никому не могу». «Я подумаю». Протянув руку, Миронов положил ладонь на плечо старого друга. «Ты держись, Жень, ради детей. И молодой ты еще. 40 лет подумаешь? Займись здоровьем. Найдешь еще красивую молодую маму для детей своих». «Да вон их целое казино. Свистни, любая на колени встанет и все, что хочешь, сделает». «Это шлюхи, Жень, а тебе другая нужна». «А где другую-то взять? Ты видел где-нибудь других? Мне казалось, что она Анжелика моя». «Вот она, другая. А в итоге что?» «Из тюрьмы ведь ждала меня, сука. Не загуляла, а тут...» Джем тяжело вздохнул, махнув с досадой рукой. «Что я все о себе-то? У тебя как? Все один или нашел кого?» «Ты, если что, с собой бери, пристроим, не палься Да и Вадик твой пригодится тут. Хотя он тоже скользкий тип. Осторожней с ним». «Я знаю его с детства, Жень. Ушлый он, согласен, но безобидный». А насчет нашел кого или нет, пока сложно сказать. Поэтому пока оставлю вопрос без ответа. Поживем, увидим. Вот, как всегда, ни слова, ни полслова. Скрытный. Вот за что я тебя уважаю, Миронов. Ты не трепло и не трус, и котелок варит. Халявы не ждешь, за выгоды не бежишь. Работать привык, пахать, как все наши. Мало сейчас таких, Макс. Ты меня захвалил сегодня. Немного задумчиво отозвался Макс. Его мысли, стоило вспомнить о Лере, снова унеслись прочь эта обсуждаемая тема. «У тебя планы есть на вечер?» – неожиданно спросил Пульман. «Нет, я закончил на сегодня все дела. Сыграть хочешь?» «Ага, пошли в зал. Там у меня все, как в Монте-Карло». Надо отдать Джему должное, веселиться он умел. Понятное дело, что одними иголями дело не закончилось. Реки Виски, самые красивые девочки Москвы, сауны, ночные клубы – Зависли на два дня в беспроводном запое и развлечениях. Единственное, от чего отказался Макс, это от доступных девиц. Сам себе удивился, но тошно был от одной мысли о разовом сексе с элитными шлюхами. Не похоже на него, но после встречи с Валерией все в его жизни изменилось, к чертям собачьим. Думать ни о ком не мог, смотреть ни на кого не хотел, помешательство какое-то. Не видел ее уже три недели, а из головы выбросить не мог. Никогда такого с ним не было. Случались, конечно, увлечения в юности и потом, но чтобы так крышу сносила и циклила на одной первый раз. Околдовала его ведьма, в размазню превратила. Каждый день удерживал себя от того, чтобы не сорваться и не позвонить ей. И она сама молчала. После той смс перед вылетом больше ни одного сообщения. Упрямая или гордая, хрен ее разберешь. А может, просто похрен уже на него. Может, и надо было поехать, проводить. Но изменять принятому решению Макс не умел и не хотел. Не понимал он, какого лешего ее в Турцию с подругами понесло. Его ей мало, значит. Развлечений захотелось. Пока с Джемом гулеванил, позабылся немного. А как отходняк пошел, так снова как волной накрыло. Дела делать надо, а в голове только одна Лера Ярцева. Застряла за нозой. Не вытащить. И что теперь делать? Само не пройдет, ампутация не поможет. Последний день перед отъездом из Москвы снова напился с джемом у него в коттедже на Рублевке. В отель вернулся и не выдержал. Позвонил. Трезвый бы не стал, но тут так совпало. Тоска накатила, хоть и волком вой. И она, как обычно, с первого гудка. Сердце остановилось. Во рту пересохло. Руки, как у подростков, вспотели. Дышать даже перестал. Лицо ее представил, и все. Понял, что простит и поездку эту, и ждать будет... И встречать придет. Цветы, как полный мудак, купит. Кольцо с бриллиантом. И не для украшения ее пальчиков красивых. а навсегда чтобы не выбросила никогда, как тогда в него. «Алло, Максим, алло, я не слышу тебя. Связь плохая», – возволнованно щебетал ее голос. «Помнит, не забыла». Это он даже через тысячи километров почувствовал. Вот как теперь скажешь, что не бывает так, чтобы раз и навсегда в сердце на вылет. И мир вверх ногами – Душа нараспашку, плана всех чертям. Сидишь, как идиот, голос ее нежный слушаешь. И не надо ничего больше. Улыбка глупая расползается. Бросить все хочется, вылететь прямо сейчас к ней. Дела, работа, бизнес этот, все неважным кажется. Почему ты молчишь, Максим? Почти отчаянно спрашивает, испуганно. С тобой все в порядке? Да, Светлячок, в писер возвращаюсь завтра. Говорит, растягивая буквы и потом срываясь. — Плохо мне без тебя, Лер. Зачем ты так? — дурая прости меня. Хочешь, приеду. Билет возьму и вылечу утром. Хотела сказать, что да, хочу, но не стал. Нечестно это. — Как выпросил. Если бы сама хотела, давно бы приехала. — Нет, не надо. Ты отдыхай. Дождусь я, но без меня больше никуда не поедешь. — Не поеду, Максим. Никогда. Обещаю, — ответила, а в голосе радость и слезы дрожат. Макс выдохнул, отпустила от сердца. Целый час говорили, смеялись, словно и ссоры никакой не было. Лера все по шагам рассказывала, что делала, ела, какая вода в море, сколько раз полотенца в номере поменяли, на какие экскурсии ездила, сколько книг прочитала, пока подруги развлекались. Каждый день стали созваниваться. Один раз днем на пять минут, потом вечером по несколько часов. И скучно не было, темы находились. Лера фотографии свои посылала в купальнике и без. Шалила девочка, дразнилась, а время шло, медленно, но двигалось к концу отпуска. И оба не скрывали радости, когда настал день вылета.